Глава двадцатая. Рейн. Мой старый знакомый вернулся. Голод. Обрушился на меня. Проник под кожу. Я не могу даже плакать. На это не осталось сил. Из блокнота Бо. Шафл. 945 год. правления Астрейля Фуркага. «Милый Рейн, ты меня за кого принимаешь?» Стефани ухмылялась, сидя на столе посреди капитанской каюты. «Будь моим, я за пару месяцев завоюю тебе империю». Рассмеявшись, адмирал спрыгнула со стола и достала из шкафа бутылку старого виски. «И ты женщине не откажешь в хорошем вкусе». Говорю тебе, император лично притащит зад на переговоры с этой рыбой. Твой план сработал. Оставалось лишь взять бокал и поддержать тост за успех, который стоил мне очень и очень дорого. «У меня больше нет команды, нет корабля». Нет драконов, если не считать киса, которого мардеры защитят лучше, чем я. А где твоя женушка? Не понимаю, как это вы с ней разлучились. Все из-за костерали ее брата. Может, сейчас она не лучшего мнения обо мне, но я буду ждать ее здесь. Император сам устроит нашу встречу. Он захочет казнить меня на глазах у Анисы, а потом жениться на ней. А если ты ошибаешься, вдруг он вас обоих своими лианами Стефанию передернула, и она сделала еще глоток виски. Последовав ее примеру, я решил осмотреться. Дух морских приключений пронизывал обстановку каюты, расположенной на борту величественного корабля. Привычный запах соли смешивался с нотками воска и дорогих масел, используемых для ухода за деревянной мебелью. На стенах, обитых бархатом глубокого красного цвета, висели пейзажи и батальные полотна, изображающие славные победы адмирала. Каждая деталь интерьера говорила о высоком статусе владелицы каюты и безусловной преданности морскому делу. В центре комнаты стоял огромный стол из темного дерева, вырезанный мастерами своего дела. Его поверхность покрывал тонкий слой лака, который подчеркивал естественную текстуру древесины и отражал свет, создавая иллюзию живого огня. На столе красовались изысканные блюда с деликатесами, Вокруг него массивные стулья, обитые тем же бархатом, что и стены. Из окон, украшенных тяжелыми портьерами, открывался великолепный вид на бескрайний океан. цвет пробиваясь сквозь ткань, играл на поверхности стола, создавая загадочные тени и подчеркивая красоту каждого предмета. На полках располагались старинные глобусы и морские карты, свидетельствующие о бесчисленных путешествиях и открытиях. В углу комнаты стоял изящный шкаф с разнообразными винами и редкими специями, привезенными из далеких стран. Запах пряностей напоминал о приключениях и новых горизонтах, которым еще предстояло отправиться. На стенах также висели мечи и трофеи, предметы адмиральской гордости. С такой любовью обставленная каюта превращалась из места для отдыха в настоящую крепость духа, где адмирал составляла планы и мечтала о новых свершениях на просторах бескрайних морей. Пока я предавался воспоминаниям о наших приключениях, Стефания не сводила с меня глаз. Сев за стол и глотнув виски, я уже знал, что именно хочу ей сказать. Император осознал ценность близнецов только после их смерти, и поэтому затеял опасную игру. Ни Костераль, ни Александр не понимали, что действуют по его плану. Единственное, что в этот план точно не входила я. И наша с Анисой свадьба. Стефания облокотилась на стол и заглянула мне в глаза. «Так в чем же особая ценность этих близнецов? Пусть они Дитта Белого Дракона, и что с того?» «Все дело в их связи с Бога Драконами», — тихо ответил я. «Аниса может управлять киолом Драконом Жизни, а Александр Хеттом, Драконом Смерти». Стефания нервно усмехнулась, думая, что я пошутил, но быстро осознала всю серьезность положения и нахмурилась. Тепло от виски вновь разлилось по моему телу. За годы разлуки я многое узнал о своей жене. Нам пора домой. Туда, где однажды снова вылупятся ее драконы. Стефания села напротив и немного сгорбилась, словно больше не собираясь флиртовать. «Ты же понимаешь, что Александр неуправляемый?» «Да». «Но он не помешает мне вернуть жену», — твердо произнес я. «Защитить ее мой долг и мое единственное желание». «Вы с Джеймсом прям-таки помешались на ней», заметила Стефания, наполняя наши бокалы. «Будь осторожен. Она может встать на сторону императора. Его драконы связаны с природой. Их силы похожи. Что, если Аниса и Астраэль споются? Я знаю ее. Она точно не изменилась. Чего не скажешь обо мне?» Я опустил взгляд в темноту бокала. Примет ли она меня таким, каким я стал? Рейн, Рейн промурлыкала Стефания. Женщина готова умирать за тебя. Как бедняжка Дженнифер. Но если наша принцесса не захочет с тобой быть...» Она обошла стол, встала позади меня и положила руки на спинку стула. «Есть ли у меня шанс?» Стефания коснулась моей руки, и магия Дитта заструилась по моим венам. Черные драконы-адмирала приветствовали меня, готовые служить. Боль от потери моей стаи резко обострилась. Вскочив со стула, я отвернулся к стене. «Стеф, я благодарен тебе и не хочу причинить боль, поэтому буду честен. Мне пришлось встретить полный надежды взгляд. Мое сердце и душа черного Дитта принадлежат Анисе. Даже если она отвергнет меня, я всегда буду служить ее интересам. Постараюсь дать жизнь, которую она заслуживает». Стефания перестала улыбаться. «Спать тебе все равно придется здесь. Я дам знать, когда прибудут вести об Анисе или Императоре». Одно уже ясно, он что-то задумал. По его приказу призваны все дитты зеленого дракона и все существа, что могут сражаться. На ее лице появилась тревога. Боюсь, он готовится к битве, только с кем? Вряд ли с морским народом. Он без труда с ними справится. Другое дело, вы с братом или близнецы. Или все вместе». Я взглянул на кровать, в которой собирался сегодня спать, и уже знал, что мне приснятся кошмары.